Облава затянулась Участники ее не жалели сил, но вернулись домой ни с чем Эй, Квимба, крикнул Легри, развалившись на диване в гостиной веди ка сюда Тома, я с него шкуру спущу, а дознаюсь, в чем тут дело Сэмбо и Квимба, ненавидевшие друг друга, сходились только в одном — в острой ненависти к Тому. Легри говорил им, что собирается сделать нового негра старшим надсмотрщиком на время своих отлучек из дому, и этого было достаточно, чтобы они почувствовали в нем соперника. Когда же Том впал в немилость у Легри, Ненависть, горевшая в их рабских душонках, вспыхнула с еще большей силой. И вот почему Квимба с такой охотой бросился выполнять распоряжение хозяина. Том сразу догадался, зачем его зовут. Он был посвящен в план побега и знал, где прячутся и Милина, и Касси. Знал он и деспотическую натуру человека, к которому его вели. И все-таки ему легче было бы пойти на смерть, чем выдать беззащитных женщин. Но ну теперь берегись, говорил великан Негр, подгоняя свою жертву пинками. Теперь не отвертишься. Так тебе всыплют, что не скоро очухаешься. Легри вышел им навстречу. Познался, голубчик, сквозь стиснутые зубы прошипел он, хватая Тома за Шиворот. До того ты до меня довел, что я решил тебя убить. Что ж, хозяин, убивайте, покорно ответил Том. Я не, слышишь? Словно разъяренный лев взвел легри и топнул ногой. Признавайся! Молчал. «Говори сию же минуту!» — рявкнул Легри, ударив его кулаком по лицу. «Ты знаешь, где они?» «Знаю, хозяин, но сказать ничего не могу. Убейте меня, я готов к смерти. Одно из двух. Либо я подчиню тебя своей воле, либо убью». Всю кровь из тебя выпущу каплю за каплей, а на своем настаю. И в полном неистовстве он одним ударом сбил Томас ног. ты -то не дышит, хозяин, сказал Сэмбо, против воли тронутой долготерпением Тома. Бей его! Бей, пока не признается. Крикнул Легри Том открыл глаза И посмотрел на него Несчастный Прошептал он Ты все равно Ничего со мной не сделаешь И потерял сознание Но, ну, Кажется подох Легри наклонился к нему Так и есть Что ж «По крайней мере, замолчит теперь навеки вечные, и то хорошо!» Но Том был жив. Его непоколебимое мужество поразило очерствевшие сердца Сэмбо и Квимбо. И как только Легри ушел, они сняли несчастного мученика со скамьи и сделали все, чтобы вернуть его к жизни. обмыли ему раны, положили его на подстилку из хлопка. Один из них сбегал в дом, выпросил у Легри коньяку, будто в награду за труды, и, вернувшись, заставил очнувшегося Тома выпить стакан до дна. Два дня спустя в ясеневой аллее, ведущей к дому Легри, появилась тележка. в которой сидел какой-то молодой человек. Он остановился у крыльца, бросил в на спину лошади, спрыгнул с сиденья и спросил, можно ли видеть хозяина плантации. Это был Джордж Шелби. Письмо мисс Офелии к миссис Шелби волею случая провалялось месяца два в какой-то захолустной почтовой конторе. А когда оно дошло, наконец, по адресу, след Тома уже затерялся в глуши болот, тянувшихся вдоль берегов Красной реки. Письмо взволновало миссис Шелби до глубины души, но в то время ей ничего не удалось предпринять. Она проводила дни и ночи у постели мужа, лежавшего в горячке. Единственной ее опорой и единственным помощником, который вел все дела по имению, был сын Джордж, успевший превратиться за это время из мальчика в высокого стройного юношу. Месофилия со свойственной ей предусмотрительностью не забыла сообщить в своем послании фамилию поверенного Сенклеров, и миссис Шелби сразу же обратилась к нему с просьбой известить ее о судьбе Тома. Но несколько дней спустя новые заботы всецело поглотили мать и сына, ибо мистер Шелби умер. В завещании он назначил жену своей душеприказчицей, оказав таким образом полное доверие ее уму, и она с присущей ей энергией... Принялась распутывать клубок оставшихся после мужа долгов. Между тем, поверенный Сен-Клеров не замедлил ответить на письмо миссис Шелби. Однако он мог сообщить ей только то, что негр Том был продан с торгов, деньги за него были получены, а дальнейшая его судьба неизвестна. <музыка> Джордж, отправившись по поручению матери на юг, решил заехать в Новый Орлеан, навести там справки о Томе, попытаться найти его и привести домой. Бесплодные поиски длились несколько месяцев, и вдруг Джордж совершенно случайно встретился в Новом Орлеане с одним человеком, который дал ему все нужные сведения. Наш герой запасся деньгами и отправился на пароходе вверх по Красной реке с твердым намерением разыскать и выкупить своего старого друга. Слуга-негр ввел его в гостиную, где сидел Легри. Саймон принял гостя, насколько умел, приветливо. «Мне известно», — начал юноша, — что вы приобрели в Новом Орлеане негра по имени Том. Он принадлежал когда-то моему отцу, и я хотел бы выкупить его. Легри сразу нахмурился и не дал Джорджу договорить. «Да, верно, есть у меня такой негр. Я за него только зря деньги заплатил, за негодяя. Он наглец, бунтовщик». Побеги устраивал другим неграм. Теперь он прикинулся, что умирает. Да я ему не верю. Где он? Вырвалось у Джорджа. Я хочу его видеть. Щеки юноши залились краской, глаза вспыхнули. Но он еще сдерживал себя. Том в чулане! Раздался за окном голос негритенка, который держал лошадь Джорджа. Легри рявкнул на мальчика... А Джордж, не говоря ни слова, повернулся и вышел из комнаты. Том лежал в чулане уже вторые сутки, большей частью забытии, не испытывая боли, ибо истязания той страшной ночи притупили в нем всякую чувствительность. Несчастные рабы пробирались к нему тайком под покровом темноты и, урывая время от считанных часов отдыха, старались хоть чем-нибудь отплатить своему товарищу за ту ласку, с которой он относился к ним. Касси тоже узнала о жертве, принесенной ради нее и Эмилины. Не посчитавшись с опасностью, она вышла накануне вечером из своего убежища и прокралась в чулан. И те прощальные слова, которые Том еще мог прошептать этой озлобленной, во всем отчаявшейся женщине, растопили лед, сковывающий ее душу, и она расплакалась впервые за долгие годы. Когда Джордж вошел в чулан, сердце у него мучительно сжалось, перед глазами поплыли круги. «Не может быть! Не может быть!» — проговорил он, опускаясь на колени перед Томом. — Дядя Том, друг мой! Знакомый голос достиг слуха умирающего. Он чуть повел головой и улыбнулся. Слезы, делающие честь мужественному сердцу юноши, хлынули у него из глаз, когда он склонился над смертным одром своего несчастного друга. «Дядя Тома, очнись, скажи хоть слово, посмотри на меня, я Джордж, ты узнал своего маленького Джорджа?» «Мистер Джордж», — чуть слышно прошептал Том, открывая глаза и растерянно озираясь по сторонам. «Мистер Джордж, слава Создателю, больше мне ничего, ничего не нужно, меня помнят, не забыли». Как хорошо стало на сердце. Теперь я могу спокойно умереть. Ты не умрешь, дядя Том, и не думай об этом. Тебе нельзя умирать. Я выкуплю тебя, увезу домой. Горячо воскликнул Джош. Поздно, мистер Джош. Теперь уже поздно. «Дядя Том, не умирай. Я не перенесу этого. Сколько ты страдал? И где я нашел тебя в грязном чулане всеми брошенного?» Том коснулся его руки. «Только не рассказывайте об этом Хлое, зачем чем ее огорчать, бедную?» «А ребятишки мои, как подумаю о них, так сердце разрывается на части». «Поклон от меня передайте, мистер Джордж, хозяину!» «И хозяйке добрая у нее душа! И всем! Всем!» В эту минуту Легри подошел к дверям чулана, с притворным безразличием заглянул внутрь и отвернулся. «Дьявол!» — крикнул Джордж не в силах сдержать негодование. Но утешение поплатится он когда-нибудь за свои грехи. Радость свидания с молодым хозяином, казалось, вдохнула новые силы в сердце умирающего Тома, но ненадолго. Он вытянулся, тяжко вздохнул всей грудью раз, другой. А потом на губах его появилась улыбка, и словно сон смежил ему веки. Смерть, свидетелем которой Джордж был всего лишь минуту назад, обуздала в нем юношескую горячность. Присутствие этого человека внушало ему только чувство омерзения, и он решил покончить с ним, не тратя лишних слов. «Вы получили с него все, что могли. Больше он вам не понадобится», — сказал юноша, твердо глядя Легри в глаза. «Сколько вам заплатить за мертвого? Я хочу похоронить его». «Я мертвецами не торгую», — угрюмо буркнул Легри. «Ребята!» властным голосом сказал Джордж, обращаясь к трем неграм, которые молча смотрели на бездыханного тома. «Помогите мне донести его до тележки и достаньте где-нибудь заступ». Джордж вынул из тележки сиденье, послал на освободившееся место свой плащ и помог осторожно опустить на него мертвого. Потом он повернулся к легре и заговорил изо всех сил, стараясь сдержать себя». Я еще ничего не сказал вам о вашем злодеянии. Сейчас не время и не место обсуждать это. Но, сэр, правосудие покарает вас за невинно пролитую кровь. Вы совершили убийство, и я этого так не оставлю. Дайте мне только доехать до ближайшего города. Властям все будет известно. «Ну и пусть!» — крикнул Легри, презрительно щелкая пальцами. «Посмотрим, что у вас получится из этой затеи!» «Негр сдох! Подумаешь, важность!» Эти слова были искрой, упавшей в пороховой погреб. Благоразумие не принадлежало к числу добродетелей кентуккийского юноши. Он бросился на Легри с кулаками... И тот, как подкошенный, упал на землю. Выехав за границу усадьбы, Жорж увидел небольшой песчаный пригорок, на котором росло два-три дерева. Там он и велел вырыть могилу. «Плащ с собой возьмете, сударь?» спросили негры, когда могила была готова. «Нет, нет, похороните его в нем». «Что я могу тебе дать?» «Бедный мой друг, возьми хоть мой плащ!» Тело опустили в могилу, и негры, храня глубокое молчание, стали забрасывать ее землей, потом насыпали холмик и обложили его свежим дерном. «Теперь можете идти», — сказал Джордж, сунув каждому по монете. Негры ушли, боже милостивый. — воскликнул юноша, опускаясь на колени у могилы. — Призываю тебя в свидетели, клянусь тебе, что с этой самой минуты я отдам все свои силы на то, чтобы стереть позорное клеймо рабства с моей страны. В это время слуги Легри по каким-то непонятным причинам то и дело вспоминали старую легенду о привидении. Шёпотом из уст в уста передавалось, что глубокой ночью в доме слышатся чьи-то шаги. Сначала на чердачной лестнице, потом в комнатах. Верхнюю дверь заперли на ключ, но это не помогло. У привидения либо была отмычка в кармане, либо оно пользовалось привилегией, испокон веков дарованной этим таинственным существам. и проникала сквозь замочные скважины, наводя на всех ужас своими ночными прогулками. Как бы там ни было, а мы имеем все основания утверждать, что в положенные для привидений часы чья-то высокая, закутанная в белый саван фигура, действительно появлялась в доме Легри, открывала двери, бродила по комнатам, исчезала, Возникало вновь и, наконец, скользило вверх по лестнице на заклятый чердак. А утром все двери оказывались запертыми на ключ, как будто ничего такого и не было. Легри не мог не слышать всех этих пересудов, и чем тщательнее негры старались скрыть их от хозяина, тем больше они на него действовали. Он стал все чаще и чаще выпивать, На людях храбрился, осыпал всех бранью, а по ночам его мучили кошмары. На другой день после того, как Джордж Шелби увез тело Тома, Легри уехал в город и закутил там вовсю. Домой он вернулся поздно, заперся в спальне, приставил изнутри стул к двери, зажег ночник на столике и положил рядом с ним пару пистолетов. Потом проверил, закрыто ли окна и со словами «Теперь мне сам дьявол не страшен» лег в кровать. Умаившись за день, Легри спал крепко. Но вот какая-то тень мелькнула в его снах, сжав ему сердце предчувствием беды. Это Касси, и она держит в руках Саван, Саван его матери. Вдали послышались крики, стоны. Стряхнув с себя оцепенение, он круто повернулся на другой бок. Да, дверь открыта, настежь. Еще секунда, и погас ночник. Его потушила чья-то рука. В окно, пробиваясь сквозь туман, льется мутный свет луны. Что это? Кто-то в белом скользит по комнате. Слышен легкий шелест призрачных одежд, привидение остановилось у кровати, коснулось ледяными пальцами его руки, зловещий приглушенный голос проговорил трижды одно и то же слово. Идем, идем, идем. Легри лежал, обливаясь холодным потом, и вдруг все исчезло. Он вскочил с кровати. Рванул на себя дверь и, убедившись, что она заперта, без чувств грохнулся на пол. После этой ночи Легри запил, не зная удержу, забыв всякую меру. Вскоре на соседних плантациях и в городе разнесся слух, что Саймон при смерти, и это была правда. Пьянство довело его до белой горячки, И все время ему чудилось, будто возле кровати стоит грозное привидение в белом саване, повторяющее одно и то же. Идем, идем, идем. По странной случайности, на утро после той ночи, когда призрак впервые появился в комнате Легри, дверь на веранду оказалась открытой, а кое-кто из негров видел, как аллеи, ясеневой аллее, ведущей к дороге, пробежали две белые фигуры. Эмилина и Касси только на рассвете остановились передохнуть в небольшой рощице недалеко от города. Касси оделась, как одеваются креолки, во все черное. Густая вуаль на маленькой черной шляпе совершенно скрывала ее лицо. Беглянки усвоились, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эмилина за ее служанку. На окраине города они купили дорогой чемодан, наняли носильщика, и наша важная дама появилась в маленькой городской гостинице в сопровождении мальчика, катившего на тачке ее тяжелую поклажу, И нагруженный свёртками и мелины. Первый, кого она там встретила, был Джордж Шелби, остановившийся в той же гостинице в ожидании парохода. Внешность Касси, ее осанка и манеры, а больше всего деньги, которые она тратила не скупясь, были способны усыпить любое подозрение на ее счет. Люди вообще склонны смотреть сквозь пальцы на тех, кто хорошо платит, и, зная это, кассе предусмотрительно запаслась солидной суммой на расходы. В сумерках на реке послышались гудки. Джордж Шелби с галантностью, свойственной всем кентуккийцам, посадил кассе на пароход и устроил ее в хорошей каюте. Пока шли по Красной реке, Касси не появлялась на палубе, сказавшись больной, а ее преданная служанка ни на шаг не отходила от постели своей госпожи. Но вот добрались до Миссисипи. Джордж узнал, что незнакомка тоже собирается ехать вверх по реке и, посочувствовав ее слабому здоровью, предложил достать для нее отдельную каюту на одном пароходе с ним. И в тот же день все трое пересели на большое судно «Цинцинанте», которое понеслось на всех парах вверх по Миссисипи. Касси быстро оправилась от своего нездоровья. Она сидела на палубе, выходила к общему столу и привлекала к себе взгляды всех пассажиров, говоривших между собой, что в молодости эта женщина, вероятно, была красавицей. Джордж, с первой же встречи с Касси, уловил в ней смутное сходство с кем-то, но никак не мог вспомнить, с кем именно. Сидя за столом в салоне или у дверей своей каюты, Касси то и дело чувствовал на себе его взгляд, который он скромно отводил в сторону, встречаясь с ней глазами. В сердце ее закралось сомнение, уж не заподозрил ли чему-нибудь этот юноша. И, наконец, Она решила положиться на его великодушие и поведала ему все. Джордж был готов прийти на выручку любому беглецу с плантацией Легри, о которой он не мог ни говорить, ни думать спокойно, и со свойственным его возрасту пренебрежением к возможным последствиям своих поступков обещал обеим женщинам сделать все, лишь бы помочь им. Каюту рядом с касси занимала француженка, мадам Де Ту, путешествовавшая с очаровательной девочкой лет 12. Услыхав, что Джордж уроженец Кентуки, эта дама проявила явное желание познакомиться с ним, и знакомство вскоре состоялось. Чему немало способствовал ее хорошенькая дочка, которая могла у кого угодно прогнать скуку, навеянную двухнедельным пребыванием на пароходе.